Глава 54. Лихорадочно думаю, как же спасти себя и Милу. Идеи особо нет, но кроме как тянуть время, пока кто-нибудь что-нибудь не придумает и нас не спасет. Мы спускаемся с крутого берега реки к воде. Обернувшись, заметила, что люди хоть и не подходят близко, но наблюдают. Кто-то снимает видео, кто-то куда-то звонит. Наверное, после этого случая охрану в поселке установят куда быстрее, чем планировалось. Боюсь, что сделать ничего не получится. И закончится все действительно плохо, а жаль. Я только начала верить в то, что в моей жизни тоже может быть сказка. Но нет. Как не везло, так и не везет. Как на злой еще денек сегодня вновь выдался замечательный, солнечный. Берег усыпан радостными ярко-желтыми одуванчиками. Речка в солнечных лучах весело блестит, переливается. Да, к сожалению, сказки не будет ни для меня, ни для Милы, ни для ее братька. Михаил показал рукой вперед. «Вон, смотри, там моя машина, и там поляна». Пригляделась. Поляна заставлена какими-то пёстрыми коробками. «Что там?» терверки и салюты, самые мощные. Потратил на них последние деньги. Жаль только, что сейчас не ночь. Мой праздник смотрелся покуда эффектнее. Одним таким салютом при правильном использовании. Можно, знаешь, здорово воспользоваться. Всегда любил пиротехнику. Устроим эффектное шоу». Мила уже ревет, не переставая, зовет меня, и у меня сердце разрывается от того, что я ничего не могу сделать. С ненавистью смотрю на Михаила, но даже прикоснуться к нему не могу, боясь повредить Миле. В очередной раз думаю о том, почему так несправедливо. И кому-то по жизни везет, а у меня все так. Буквально кричу мысленно об этой несправедливости, и, видимо, мироздание меня услышало. Берег крутой, и Михаил банально то ли поскользнулся на траве, то ли запнулся, Ругнувший завалился, роняя и Милу. Я не медлила ни мгновения, нагнувшись, вырвала девочку из ослабевшей мужской хватки, прикрыла милу собой и, отвернувшись, разрядила в лицо Михаила весь свой перцовый баллончик. Как он орёт! У меня аж уши заложило, как могу, шустро отползаю вместе с Милой от этого гада. Перверки он мог и на себя навесить, замечая, как со склона холма к нам несется множество мужчин. Безумной надежде, еще немного ускоряясь. Мила больше не плачет, она крепко держит меня за руку. Нас окружают люди, но я продолжаю отползать с Милой все дальше и дальше. Меня гонит страх. И не зря. «Не трогайте меня! Нельзя!» – испуганно вяжет Михаил. Характерный треск, длинное посвистывание и оглушающий взрыв. Запах гари вместе с криками людей разносится по округе, а в небе появляется шикарный... Пусть и плохо, различимый салют. На пару мгновений За Задело многих самых быстрых мужчин, успевших подойти к Михаилу слишком близко, но, кажется, все спасители живы. Запах Гарри смешивается с запахом горелого мяса. А зрелище, что мне предстало? Крепко зажмурилась и борюсь с порывом тошноты. Не беда, а главное, что Михаил нам никогда больше ничего плохого сделать не сможет. Крепко-крепко прижала к себе милую плачу. Вокруг меня суетятся, пытаются забрать малышку, что-то говорят. «Не отдаю. Сейчас немного успокойся и пойдем домой». Не знаю, сколько так просидела. «Варя». В поле зрения появился Влад. Он тут же обнял нас девочкой. «Фух, как хорошо. Стало намного легче». Влад целует меня и мило, его руки трясутся. Молчим. «Ты тут... Такой фейерверк пропустил. Удивительно спокойно произношу я». «Варя, спасибо, что ты есть. Спасибо, что вы живы», — шепчет Каверин. «Я не знаю, как бы я без...» «Влад», — прерывая мужа. «Мне кажется, я рожаю». «Рано», — твердо ответил супруг и тут же поднялся, как заорав на всю округу. «Врача!» К нам кинуло сразу трое человек, до этого осматривавших тех, кого задело фейерверком. Больше посидеть на травке не удалось, меня срочно отправили в больницу. До машины скорой помощи Каверин отнес на руках. Он вместе с Милой Светланой Семеновной выехал на машине вслед за мной. Милу по-хорошему надо было оставить дома, но после случившегося никто этого делать не захотел. Всю дорогу до больницы уговаривала малыша подождать, не торопиться. Боль накатывала периодически волнами. Уже в больнице ребенок словно испугался, и боль притихла. А врачи сделали все, чтобы улучшить наше с малышом состояние. Тогда Влад рассказал мне свою новость-сюрприз. Оказывается, он уволился. Подробности пообещал рассказать позже. Из больницы не выпустили, даже несмотря на то, что мне стало лучше. Оставили наблюдаться, и там я провела безвылазно еще две с половиной недели. На этом все. Одной погожей темной ночью терапыга Максим Каверин решил, что больше он ждать не намерен. И родился куда раньше намеченного срока, но главное, вполне здоровый. Когда нас выписали из роддома, я в полной мере ощутила и поняла, что такое счастье. Настоящая сказка и семья. Из роддома меня встречали весело, шумно, ярко. С цветами, шариками и прочей такой забавной и трогательной атрибутикой в виде пупсов, ленточек, бантиков, наклеек. Милу нарядили в розовое платьице с бантиками. Папа и дедушка явились в строгих костюмах, словно на самое официальное мероприятие. Но вот улыбались и светились так, что никакой о какой серьезности речь не шло. Я готовила себя к трудностям, знала, что дети это непросто. Однако реальность оказалась совершенно иной. Большую часть хлопот Влад взял на себя. Сам же, пока я была в больнице, нашел и вторую няню, что помогала именно с малышом, закончил все самые необходимые приготовления в доме, очень грамотно организовал наемных работников дома и участка, так чтобы не пришлось думать ни об уборке, ни о готовке, ремонте и благоустройстве. И при этом было комфортно и спокойно жить. Да и в принципе, Влад показал себя сверхзаботливым нежным мужем и папочкой. Как пояснил мне супруг насчет своего увольнения, он хотел сделать это давно, но точно решился на свадьбе. и за этого и поругался с отцом. Сергей Эдмундович пригрозил лишить сына наследства, на что Влад махнул рукой, сообщив, что уже устал от этого тяжелого наследства, ответственность за которое была возложена на него чуть ли не с младенчества, а потому будет только рад. Но сразу Влад увольняться не стал. Долго искал себе и готовил подходящую замену, чтобы в будущем преемник смог пойти по его пути в компании. Сделал это Влад из уважения к Александру Марковичу, чтобы у того в итоге появился все-таки подходящий союзник в Совете. Только после рождения внука Сергей Эдмундович оттаял и согласился на заменителя Влада, которому передаст позже право представлять свои интересы в Совете. Каверин сказал, что нашел очень толкового молодого преемника, с прогрессивными взглядами и железной хваткой. Почему конкретно все-таки Влад уволился? На то было немало причин. Первое – это усталость от навязной судьбы, вторая быстрое развитие собственного ресторанного бизнеса, отнимающего все больше внимания. Третье – усиливающееся желание проводить больше времени с семьей и иметь свободный график, ни перед кем не отчитываясь. Вот сейчас, например, уже третий месяц Влад почти безвылазно сидит дома, взяв себе большой отпуск. Как говорит Влад, наверстывает упущенное с милой и не хочет пропустить взросление Макса. Мне кажется, с увольнением муж прямо выдохнул, стал больше улыбаться и вообще стал счастливее. Все равно, конечно, Влад выезжает иногда по делам, но все больше он на телефоне и за компьютером. Когда есть свободное время, оборудовал себе в доме шикарный кабинет, утащив туда на время наших волков. Так что игра в перестановку статуэток иногда у нас продолжается. Когда Влад отъезжает по делам, я уже начинаю сразу по нему скучать. Так что и сама очень рада, что он уволился. И можно видеть его не только поздним вечером и ночью. Сегодня вот тоже отъехал по работе. Кошу, как к воротам подъехала машина. Ура! Вернулся. Взявшись с Милой за ручки, бежим встречать нашего папку. Максим пока спит, но, думаю, уже тоже скоро присоединится к нашей компании. Выбегаем с Милой на дорогу еще до того, как ворота полностью открылись. Машим папе. Влад опускает окно машины, улыбается, машет мили, нехитро подмигивает и вместо того, чтобы заехать в гараж, глушит машину и выходит. О, «У меня, девочки мои, для вас сюрприз. Он уже не может ждать». Влад обходит машину, открывает дверцу переднего пассажирского сиденья и достает оттуда потрясающего и невероятно милого маленького щенка Хаски. «Ух, как визжало, мило!» Эти двое сразу спелись. Наконец, у нашего маленького моторчика появился такой же неугомонный веселый друг. Все же Максу еще нужно немного подрасти, чтобы составить Миле полноценную компанию. Классный, да? Влад подошел и обнял меня. Вместе наблюдаем, как милый щенок летают из одного конца участка в другой. Одна хохочет, другой, не переставая, радостно тявкает. Потрясающий. Я уже давно присматривал в питомниках щенков. Ты представляешь? У него день рождения в один день с Максом. Я посчитал это знаком». «Здорово». «Лад поцеловал меня в щеку. «Не знаю, важно ли тебе это знать, но я решил все же покопаться в прошлом и навел справки о твоем прошлом противном ухожуре. «Зачем?» «Потому что зло не должно оставаться безнаказанным. Особенно зло, причиненное моим любимым». «Никто не уйдет ненаказанным, Картина злодейский рассмеялся Влад и угрожающе нахмурил брови. «И что? Ты его нашел?» «Угу. Только, к сожалению, с показательной местью не вышла. Извини, моя забавушка», — фыркнула. «И хорошо. Ни к чему. А почему не вышел-то?» «Мне показалось, что он и так вполне наказан. Пьет беспробудно. Был женат уже два раза, разводился». Детей нет, живет сейчас с матерью, отец его ушел из семьи. Парнишка этот ни дня не работал, побирается. В одну из пьянок, прошедшей зимой, уснул в сугробе, заработал обморожение, ампутировали обе ноги. Я не стал, в общем, связываться, мне кажется, и так нормально. Да уж. Хныканье, достаю из кармана джинсов видеоняню, улыбаюсь. Максик проснулся. Сейчас я его с новым членом семьи познакомим.